Глава пятая 1915 год Надзиратель сыскной полиции Шнырь решил навестить Ваника Бабаяна. Прежде чем соваться на китайское кладбище, нужно было проверить информацию Петра Лупана. «А для этого неплохо бы найти напарников, убиенного Гришки», — подумал Васька. Шнырь по жизни был осторожным и недоверчивым. Может, поэтому его ни разу и не поймали с поличным. Погребальная контора Бабаяна, или Ваньки Бабая, как его называли горожане, была одной из лучших в Киеве, но ее хозяин одевался на удивление скромно, чтобы не сказать бедно. После отъезда семьи в Америку, Ваник сильно сдал. Он посидел, еще больше потемнел лицом, а его длинный нос с горбинкой стал еще длиннее. — Желаете похоронить кого? — вежливо спросил он шныря, который с непонятным томлением в душе рассматривал выставочные гробы и венки. В небольшом зальчике погребальной конторы было темновато. Поэтому Ваник с его близорукостью не мог обстоятельно рассмотреть очередного клиента, как он считал. Иначе Бабаян сразу бы понял, с кем имеет дело. Киевских мазуриков отличал особый блатной шик, который выражался не только в развязном поведении, но и в одежде. «Желаем!» — в тон хозяину погребальной конторы ответил Васька. «Гроб берем с глазетом или как?» — деловито поинтересовался Бабаян. «Об этом позже. Мне бы для начала с бригадой копачей договориться». «Будьте спокойны, они много не берут. У меня есть расценки». Ваник зашуршал бумагами. «Контора пишет!» — шнырь криво осклабился и подошел поближе. Нам, расценки ни к чему. Теперь на него падал свет с оконца, который высветил и наглый Васькин прищу, и косую челку, падающую на глаза, и сапоги-хромачи с голенищами-гармошкой, и простонародную косовородку, но из очень дорогого китайского шелка. Хозяин погребальной конторы вдруг почувствовал слабость в ногах. Он понял кто перед ним. Конечно, ему доводилось хоронить и урок, но уж больно хлопотно это было. А главное, почти никакой прибыли. — Что ж, копачей, так копачей, покорно согласился Ваник. — Где будем хоронить? — А разве я об этом говорил? — Нет, но... — Вот что, папаша... Мне нужны напарники Гришки. Помнишь его? Гришка? Бабаяна на какой-то миг переклинила. Он молча зевал широко открытым ртом, словно карп, выброшенный на берег. Еще бы не помнить. После смерти Гришки к Ване снова заявился черный карлик. Разговор у них получился не длинный, но тяжелый. Прощаясь, Карло заявил, «Если вы думаете, что нам неизвестно, куда вы отправили свою семью, то это большая ошибка. Еще раз хочу напомнить, благополучие вашей семьи зависит только от вас. Вы обязаны строго соблюдать». Нашу таковаренность — это в ваших интересах. Хозяин погребальной конторы никак не мог предоставить молодому человеку приблотненной наружности напарников несчастного Гришки. Несмотря на обещание уехать за границу и большие деньги, которые они получили для этой цели от людей черного иезуита, копачи так и остались в Киеве. А спустя какое-то время всех четверых словно нечистый прибрал. один утонул в Днепре, второй сгорел от водки, пропивая шальное золото. Гришку зарезали, а Иона Балагулу за связь с анархистами отправили по этапу в Сибирь. «Похоже, — с горечью думал Ваник, — Иона в нашей компании самый счастливый. Из Сибири еще можно возвратиться живым. А вот с того света даже весточку нельзя прислать. Нет, Бабаян не горевал по своим работникам. Ваник лишь констатировал тот факт, что из пятерых человек, посвященных в историю с цинковым ящиком, в наличии Остался только он один. До поры до времени он будет нужен масонам, пока исполняет роль надзирателя за местом захоронения. А что потом? Это потом не давало Ванику спокойно спать по ночам, а днем вообще превращалось в сплошной кошмар. Тревожные мысли обсели его быстро сидящую голову, как навозные мухи. Бабаян начал бояться даже собственной тени. Их нет в Киеве, наконец молвил Ваник. Как нет? А где они? Ах, молодой человек, как бы я знал! Хозяин погребальной конторы изобразил скорбь, сложил руки лодочкой на груди и поднял глаза к потолку. — И мы туда когда-нибудь отправимся. — Хочешь сказать, что... Васькин лоб мгновенно покрылся испариной. — Ага. — Мертвы. — Все. Тут Ванек немного приврал. Но кто знает, может, и ионы уже нет в живых. Как ка Ка-ка-ка-когда? — А еще в прошлом году. А зачем вам эти копачи? У меня есть другие. Надо было, буркнул Шнырь. А ты, папаша, случаем, не врешь? Ваник никогда не врет, выпрямившись с достоинством, ответил хозяин погребальной конторы. Можете кого угодно спросить. Васька резко развернулся и выскочил наружу. Нет, больше спрашивать он никого не будет, все и так ясно. Те, кому принадлежит таинственный ящик, мочат свидетелей. Это для Мазурика было понятно. Значит, румын не соврал. В ящике точно есть что-то такое, эдакое. В общем... В нем стоит покопаться. Ну что ж, буду собирать братву. Нужны надежные люди. Где их только сейчас найдешь?» После ухода Мазурика Бабаян некоторое время стоял как столб. Он размышлял. А затем, сутулившись, устало побрел к телефону, спрятанному за ширмой. Нужно сказать, что в дореволюционном Киеве телефон был редкостью. Его ставили только известным людям, в учреждения и присутственные места. Поэтому установка телефона в погребальной конторе была событием из ряда вон выходящим. Телефон поставили по указке черного карлика. Какие силы он привел в действие, кому и сколько заплатил, про то Ваник не знал. Просто однажды в погребальную контору пришли молчаливые монтеры, опутали ее проводами, поставили аппарат и исчезли. Настолько незаметно, что Бабаян даже подумал, не привиделись ли они ему. Но стоявший на тумбочке новенький телефон напрочь отвергал мысль о привидениях. Он не только радовал глаз своими формами и обилием никелированных деталей, но еще и отменно работал, в чем Ваник и убедился спустя час, когда ему позвонили и дали номер, по которому он был обязан обратиться в случае срочной надобности. Что собой представляла эта надобность, Бабаяну объяснять было не нужно. Сегодня она как раз и явилась к нему в облике молодого мазурика, — Алло, барышня! — Ваник продиктовал номер. Спустя считанные секунды его соединили с нужным человеком, которому хозяин погребальной конторы и обрисовал сложившуюся ситуацию. Тот внимательно выслушал, задал несколько вопросов, вежливо поблагодарил за информацию и дал отбой. Ваник вытер холодный пот со лба и поспешил на зов колокольчика, который висел у входной двери, встречать нового клиента. Васька уговаривал Клима уже битый час. Это был здоровенный бык с немеренной силушкой. И кличка к нему прилипла подходящая «Чугун», что почти соответствовало его фамилии «Чугунов». Он был как железный и дрался так, будто не ощущал ударов. Поистине чугунные кулачища Клима были притчей во языцах. Когда устраивались драки стенка на стенку, то появление чугуна в рядах какой-нибудь команды считалось залогом победы. Так оно и было. Одним ударом Клим валил двоих, а остальные — просто разбегались под его бешеным бычьим взглядом. Редко кто мог быть ему соперником. Чугун не был мазуриком. Однако срок отсидел. Но не за воровство или разбой, а по причине своего буйного нрава. Как-то по пьяной лавочке он повздурил с городовым, и тот, недолго думая, взял и врезал климу по мордам. Ответ был поистине зубодробительным. В общем, городовой остался без передних зубов, а чугун в полной мере испытал на своей шкуре, что такое озлобившиеся фараоны и царская кутузка. С той поры Клим возненавидел полицию дикой ненавистью. В 1905 году, когда случилась заваруха, чугун первым полез на баррикады. Но это было в другом городе, далеко от Малороссии. После того, как революционное волнение подавили, Клим сбежал в Киев, где у него жила родная тетка. Поговаривали, что он ни одного фараона отправил на тот свет. Но точно этого никто не знал. А сам чугун большой словоохотливостью не отличался. Возможно, полиция искала Клима. Но его взял под свое крыло один богатый купец, которому нужны были верные люди, без долгих размышлений и колебаний, готовые по указке хозяина свернуть шею кому угодно. И чугун выпал из поля зрения царской охранки. Возможно, не без помощи купеческой машины. Ваську Шныря свел с Климом случай. Однажды в трактире У кого-то использующихся авторитетом посетителей украли кошелек, а поскольку среди всей честной компании на тот час лишь Васька был вором-карманником, и трактирщик это знал, то все вопросы на эту тему к шнырю и достались. Его начали бить, даже не обыскав и не выслушав объяснений. Если бы не Клим, который вступился за Ваську, возмутившись явной несправедливостью по отношению к невинному человеку, лежать бы шнырю в городском морге. Или в крайнем случае, но не в лучшем, в монастырской больнице, где лечили нищих и бездомных. С той поры Васька и Клим задружили. Наверное, по принципу единства противоположностей. Более разных людей, чем Мазурик и почти революционер, с анархистскими замашками трудно было сыскать тем не менее общий язык они нашли быстро и были довольны друг другом это довольство происходило от того что и тот и другой умели слушать благодарные слушатели всегда в цене потому что у каждого человека бывают моменты когда нужно выговориться Поведать другому о своих бедах и невзгодах, чтобы на душе стало легче. Особенно это относится к тем, кто ведет замкнутый образ жизни, таким как Васька Шнырь и, скрывающийся от полиции, чугун. — Говорю тебе, там должно быть золото! — горячился Васька. — Больше слушай того малохольного румына! — Гудел своим басищем Клим. Ему соврать, как тебе высмаркаться. Все это враки. Ты Петрю не знаешь. Мне он не соврет. Мы старые кореша. Вот-вот. Втянет тебя кореш в гнилое дело. Тогда попрыгаешь. Или ты последний хрен бессоли доедаешь. Да не в том дело. А если и впрямь в том ящике какие-то ценности? А теперь скажи мне, ну, не дураки ли мы с тобой будем, упустив возможность стать богатыми? Ведь если не будет нашего согласия, Петря найдет себе других напарников. «Дураки — Дураки! — согласился после некоторого раздумья чугун. — как бы точно знать! — — Проверим, тогда и узнаем. — Подумаешь, большая забота могилку раскопать. Да это мы мигом спроворим. Ну, а ежели там ничего не найдем... Ну, ну что ж, так тому и быть. По крайней мере, мы ничего не потеряем. Разве что мозоли набьем. — Ладно, — хмуро буркнул Клин. — Будь по-твоему. Я согласен. Но чует мое сердце, что ничего хорошего из этой задеи не выйдет. Брось! Васька счастливо ухмыльнулся. Я уверен, что все будет тип-топ. Ему было чего радоваться. С Клима можно хоть в ад спускаться. Он не подведет. За его широкой спиной Васька будет чувствовать себя, как у бога за пазухой. Мало того, теперь их в команде не нужен четвертый человек, потому что один чугун стоил троих. Хозяин воровской малины, Остап Кучер, едва дождался, пока Федька, графчик и матрос не уберутся по своим делам. Он совсем извелся, слушая повизгивания пьяненьких девиц и манерные смешки графчика. «Хо-хо-хо! Хо-хо-хо!» Федька каким-то образом умудрялся смеяться через нос и от этого казался гундосым. Наверное, такой смех был признаком изысканных светских манер. Только вот на кой ляд они нужны в обществе девиц? из шулявки. Разве что для тренировки. Поглазев сквозь окошко на извозчика, который увез всю гоп-компанию графчика, содержатель малины начал быстро собираться. Он надел свой лучший костюм, которому, как говорится, минуло сто лет в обед, смазал ваксой ботинки и даже повязал галстук-бант. «Ты куда?» Придержала его за рукав сожительница, которую звали Сонька, полная невысокая женщина в пестром бухарском халате и оттороченных лисим мехом-шлепанцах на босую ногу. По молодости она нечаянно попала в воровскую шайку Маньки соленой, но благодаря связям Остапа кучера ей удалось избежать острого. Он запал на ее пышную красоту от которой теперь остались лишь огромные черные глаза и толстая коса, уложенная короной. — Надо мне! — буркнул Остап, безуспешно пытаясь освободиться из цепких рук сожительницы. — Покрутись тут немного без меня. Дела. — Не перебегай дорогу графчику. глядя прямо в глаза Остапу, строго сказала Сонька. Он очень опасен. «Откуда — Откуда? — смешался Остап. — Что за глупости у тебя в голове? — Я все вижу. Не перебивай. Я знаю, ты что-то задумал. Что-то очень нехорошее. И это как-то связано с графчиком. Мы и так по проволоке над пропастью ходим. Давно пора кончать с малиной. «Деньги у нас есть. Вполне достаточно. Уедем из Киева туда, где нас никто не знает, и начнем новую жизнь. Ты ведь обещал!» «Обещал», — согласился Остап. «Но не так скоро. В Киеве сейчас идет сплошной цимес, и ты хочешь, чтобы я пропустил его мимо своих рук?» Сонька опустила рукава его пиджака и сказала каким-то деревянным голосом. — Ну тогда иди, глупец, ты об этом еще пожалеешь. Жадность фраеров губит. — Жадность и практичность — разные вещи. Перестань, все будет хорошо. — Хорошо уже не будет, — ответила Сонька. — Чует мое сердце, что нас... «Ждет большая беда, а вот убедить тебя никак не удается. Да не каркай! Я никогда не был вором или убийцей, и не буду. И мое дело никак не связано с графчиком», — соврал Остап, глядя на Соньку честными глазами. «Тогда, а скажи мне, что ты задумал?» «А вот эта женщина тебе знать не следует». Жестко ответил хозяин малины. Чтобы избежать дальнейшего разговора, он круто развернулся и поспешил к выходу. Сонька посмотрела ему вслед долгим взглядом, затем тяжело вздохнула и сказала тихо. — Если человек твердо надумал утопиться, то его никто не остановит. Он сделает это даже среди пустыни, в миске с водой. «О, эти мужчины!» Надзиратель городской сыскной полиции Шиловской задумчиво смотрел на Остапа, который под его тяжелым взглядом сидел на стуле, как на раскаленной сковороде, все время ерзал. Они встретились на конспиративной квартире вне графика. Примечание. Надзиратель сыскной полиции при каждом полицейском участке состоял надзиратель сыскной полиции, под началом которого находились 3-4 постоянных агента и широкая сеть агентов-осведомителей, вербовавшихся из различных слоев населения данного участка. Несколько надзирателей составляли группу, возглавляемую чиновником особых поручений сыскной полиции. Деятельность чиновников особых поручений контролировал лично начальник сыскной полиции. Конец примечания. Телефонный звонок Кучеров в полицейское управление не удивил Евграфа Петровича. а Остап был чрезвычайно ценным осведомителем, и нередко его информация – помогало предотвращать не только грабежи, но и убийства, поэтому на оплату его услуг Шиловской денег не жалел. А еще он очень берег Остапа от засветки, поэтому ближний круг агента из числа киевских мазуриков, в том числе и людей графчика, был для полиции практически неприкасаемым. Если только... Воры не попадались случайно. Сведения о других ворах приходили к остапу косвенными путями, не напрямую от ближнего круга. Однако от этого они не становились менее ценными. Но сейчас Шиловский думал, крепко думал. То, что в могиле на китаевском кладбище схоронено что-то очень ценное, Он практически не сомневался. В окрестностях Киева достаточно глухих и безлюдных мест, чтобы можно было без лишней огласки зарыть труп где-нибудь в лесу. Не говоря уже о водах Днепра, которые могут спрятать в своих глубинах что угодно. А нет, ящик привезли на Китайку. Цинковый ящик. Зачем? И потом, убийство рабочего погребальной конторы, кто-то прятал следы. Кто? Да, в этой истории много непонятного. Во-первых, почему для тайного захоронения привлекли сотрудников погребальной конторы? Или хозяева ящика, такие наивные, что доверились мужикам, у которых после выпивки языки метут, как помело. Во-вторых, с какой стати яму под цинковый ящик вырыли на китаевском кладбище? Там ведь давно никого не хоронят. Впрочем, здесь объяснение кажется налицо. Работы производились ночью, а на старом погосте нет сторожей. И в-третьих, Какая причина побудила Остапа Кучера отдать полиции столь ценную информацию? Шиловский достаточно хорошо знал хозяина малины, который плюс ко всем своим грехам занимался еще и винокурением, чтобы поверить в его бескорыстное служение отечеству. Остап очень жаден до денег, и надзиратель сыскной полиции был Абсолютно уверен, что кучер не мог упустить такой возможности разбогатеть. Вопросы, вопросы. Шиловский мучительно ковырялся в уголках своей отменной памяти, пытаясь найти какой-нибудь аналог информации, добытой Остапом. Но все было тщетно. Ничего подобного в Киеве не случалось. По крайней мере, с 1907 года, когда Шиловского приняли в штат полицейского управления. — Ну что ж, — наконец молвил Шиловский, — спасибо тебе. Он полез в бумажник, достал оттуда ассигнацию и положил ее на стол перед Остапом. — Это вознаграждение. Если информация окажется ценной... Получишь в два раза больше. Рад стараться. Евграф Петрович, быстрым взглядом оценив номинал купюры, преданно воскликнул кучер. Мы за всегда. На этот раз Шеловский был очень щедр. Знаю, знаю. А теперь иди, бывай здоров. Ежели еще что-то узнаешь по этому делу, «Сразу же ко мне на доклад. Покинешь здание через черный ход. На лестнице осмотрись, иди, не торопясь». Остап кивнул и покинул комнату. Уже на лестнице он облегченно вздохнул и весело рассмеялся. Последние две фразы были для Шиловского почти ритуальными — Он всегда их говорил на прощание. Но оставим содержателя малины и возвратимся к надзирателю сыскной полиции. После ухода кучера он открыл буфет, достал оттуда начатую бутылку шустовского коньяка, рюмку, наполнил ее и выпил, не смакуя одним махом, как водку. Вторую рюмку он уже закусил соленой сушкой. Когда бутылка показала дно, в голове Шиловского забрежжили контуры будущего плана. Он был настолько фантасмагорическим, что Евграф Петрович забормотал изыди нечистоя и замахал руками перед своим изрядно покрасневшим лицом, словно отгоняя назойливую мошкару.